Глава 39. Жизнь. Фальшивка. Кошмар. Вот подлинная жизнь. В тот день я пошел по непроглядно темному проходу и оказался у входа в какое-то помещение. Потоптавшись в дверях, я все-таки вошел и увидел перед собой труп, покрытый белой тканью. Тело преспокойно лежало себе в морге. Я приблизился и снял полок. В зеленоватом свете ламп лицо Байдай выглядело особенно жутко. Багровый язык высовывался изо рта. Признать подругу я смог по пятиконечной звездочке, все еще украшавшей ухо. Изо всех ранок девушки, похоже, обильными ручейками вытекло немало крови, но та уже успела свернуться. Осуществила все-таки моя спутница свое начинание». Наконец-то обнаружился хотя бы один труп врача. Все прошлые сомнения были ни к чему. Вот к какому итогу стремилась Байдай. И после лишения и поворотов она его достигла. И теперь она ожидала от меня, что я установлю причину, по которой ее не стало. Тогда бы стало ясно, от чего дохнут врачи. Я долго стоял посреди того морга, разглядывая девушку. Наконец я наклонился, слегка приоткрыл ей рот и втянул меж зубов ее язык. Пальцы мои принялись ощупывать язвы на теле подруги. Внутренности ее уже успели стать холодными, как льдинки, но еще источали знакомый аромат перегара. Руки мои покрылись нечистотами и болезненно сжимались. Я подметил, что на теле Байдай появилось несколько лишних ранок, причем они и пронизывали ключевые органы. В руке девушки обнаружилось ответное письмо от начальника больницы. Я уподобился башку, тайком пожирающему возбужденным взглядом предусмотрительно разложенное на столике жертвоприношение. Пробудившись, я ощутил недомогание. Весь день неприятный сон давал о себе знать. Казалось, что жизнь фальшивка, кошмар. Вот подлинная жизнь». Я осмелился набрать номер рабочего телефона Байдай. Дозвонившись, я попросил уточнить, как дела у доктора Бай. Ответил мне, судя по всему, дежурный врач. От него мне стало известно, что в другую больницу перевели женщину с похожим именем. А моя Байдай накануне повесилась. Повесилась? Но откуда тогда на теле взялись новые раны? Я вспомнил, смерть — финал, а финал — начало. Привиделся мне и сон, где умершая Байдай предстала передо мной в виде Будды Шакьямуни. Знакомая сидела в позе для медитации под двуцветным символом великого предела. Замершая на лице улыбкой, Байдай махала сильными ручищами, прибивая витавших вокруг нее павлинов». В воздухе парила марево красные жижи. Я проснулся в холодном поту и сильном волнении. Сконцентрироваться у меня не получалось, отчего качество врачевания сильно просело. Что все это означало? Действительно ли умерла Байдай? Или же ее душа овладела мной? Мало-помалу... Я пришел к мысли, что, может быть, Байдай и хотела воспользоваться мной как инструментом для достижения статуса полноценного врача. Все ее намерения сводились к этой цели. Спутница моя долго вынашивала планы на этот счет. Она думала только о себе самой. Когда же я исполнил мое предназначение, то я сразу же утратил для нее всякую ценность. С другой стороны, разве... Все люди не извлекают точно таким же образом пользу друг из друга. Это особенно показательно на примере врачей и пациентов. Если бы они не были нужны друг другу, то разве между ними могло бы возникнуть единение? Мне следовало бы раньше додуматься до этого. Я же сам когда-то воспользовался собственной дочерью. Так что, вне зависимости от того, покончила ли с собой или обратилась в Будду моя подруга, можно ли было на нее обижаться? Нельзя было исключить, что девушка не рассталась с жизнью по своей воле. Мысли и чувства мои пришли в смятение. У меня не только не получалось заняться лечением больных, но я перестал следить и за собственным здоровьем, и это не замедлило сказаться на моем состоянии. Боль в животе, смягчившаяся настолько, что почти исчезла, проявилась с новой силой, предвещая конец моей не успевшей начаться врачебной практики. Я снова превратился в больного. В моей епархии осень уступило место зиме, которая принесла с собой вымораживающий все живое холод. Естественный цикл. Меня вернули в палату, облачили в пациентскую робу, и снова верили заботам доктора хуа -Юэ. Вот так обнулились все мои планы. Я вновь вернулся к нулевой точке».